Глава вторая. Фактически пару лет. Реджа Деспарда, судя по виду, этим антрактом изрядно помолотила. Он документалист, который в 90-х начинал видеоопиратом. Ходил на дневные сеансы с заемным камкодером записывать с экрана премьерные показы, с которых потом тиражировал кассеты и продавал на улице по доллару. Два иногда, если считал, что дадут, зачастую навариваясь, не успевали у кино закончиться премьерные выходные. Профессиональное качество имело склонность страдать по краям. Шумные кинозрители приносили свои обеды в громких бумажных кульках или вставали посреди фильма, чтобы загородить обзор. Часто на целые минуты экранного времени. Хватка камкодера у Реджа не всегда бывала тверда. Экран также бродил в кадре, иногда медленно и сонно, а временами с ошеломительной резкостью. Когда Редж обнаружил на камкодере функцию трансфокации, начало происходить множество наездов и отъездов, можно сказать, ради самого зума, детали человеческой анатомии, статисты в массовых сценах, клевые с виду машины среди фонового уличного движения, тому подобное. Одним роковым днем на Вашингтон-сквер Реджу случилось продать свою кассету профессору Н.Y.У. Примечание. Н.Y.У. Нью-Йоркский университет. Конец примечания. Он преподавал киномастерство, и тот назавтра подбежал к Реджу на улице и спросил, запыхавшись, сознает ли он, насколько опережает в своей работе передний «Край» постпостмодернизма своим необрехтианским подрывом диегезиса. Поскольку смахивало на рекламу христианской программы похудания, внимание Реджа куда-то отплыло, но рьяный академик упорствовал, и Редж вскоре уже показывал свои пленки на семинарах докторантуры, от которых всего шаг оставался до съемок его собственных картин. Промышленные ролики... Музыкальные клипы для неподписанных на лейблы групп. Информационная реклама для ночного эфира. Насколько Макси известно. Работа есть работа. Похоже, тебе сейчас некогда. Сезонно. Песах. Пасхальная неделя. Финал на СС. В субботу Святой Патрик, как обычно, не проблема, Редж. Так что у нас тут матримониальный вопрос? Примечание. на сс национальная ассоциация студенческого спорта конец примечания кое-кто бы счел манеру бесцеремонной и она стоила максимкс кое-какой доли бизнеса с другой стороны это пропалывает простых залетных тоскливый наклон головы не стоит с 98 -го. погоди 99 О, дальше по коридору «Енте-экспресса. Загляни к ним. Специализируются в свиданиях за кофе. Первое латте-гроссо бесплатно, если не забудешь попросить у Эдит-купон. Ладно, Редж, если дома все в норме...» «Я тут про эту компанию документалку снимаю». «И все время сталкиваюсь. Из чех чудных взглядиков, от которых уже ученая Максин больше не отмахивается». с «Сотношением». «С доступом!» «Мне слишком многого не говорят!» «И мы тут о чем-нибудь недавнем, или это будет значить погружение в историю, нечитаем унаследованный софт?» «Вот-вот закон подействует?» не. Это такой дотком, что не утонул в прошлом году при технокрахе!» «Никакого старого софта!» «На полдецибела тише, чем нужно!» и, может, никакого закона об исковой давности. Ой-ой-ой! Потому что, видишь ли, если только поиск по активам, тебе вообще-то не нужен судебный эксперт. Зайди в интернет. LexisNexis, HotBot, AltaVista. Если можешь хранить профессиональные секреты, да и желтыми страницами не пренебрегай. То, что я на самом деле ищу, Мрачно больше, чем нетерпеливо. Вероятно, не найдется нигде, куда долезет поисковик. Потому что ищешь ты. Обычные отчеты компании, бухгалтерские журналы, грозбухи, регистрационные журналы, налоговые ведомости. Но только попробуешь глянуть, и начинается дичь. Все сложено и запрятано гораздо-гораздо дальше, чем достанет Лексис-Нексис. Это как? Под сетье. Ползуны с поверхности туда не добираются. А уж шифрование и странные переадресации... Ох! Может, лучше тогда самурай-айтишник тебе поглядит? Потому что я вообще-то не очень. Разбирается у меня уже один. Эрик Дальполь. Гений Стайвесента, орел со справкой. Залетел за компьютерный взлом в нежном возрасте. Доверяю ему абсолютно. Так и кто эти люди? Фирма компьютерной безопасности в центре. Называются Хэшеварзы. Слыхала, что есть такие? Да у них все неплохо. Соотношение ЦП близко к научно-фантастическому, Нанимают, как не в себя. Примечание. ЦП. Цена-прибыль на акцию. Конец примечания. С каковой стороны я и хочу подойти. Выживание и процветание. Бодренько, верно? Только постой. Кино про Хашеварзов? Съемки чего? Как нёрды в мониторе палятся? В первоначальном сценарии было много автомобильных погонь, взрывов, но бюджет как-то. У меня крохотный аванс, который компания отцлюнила, плюс не разрешен доступ всюду. Или я так считал до вчерашнего дня, после чего решил, что мне лучше поговорить с тобой. Что-то в бухгалтерии. Просто хочу понимать, на кого я работаю. Душу на перекрестке я пока не продал. Ну, может, только пару тактов ритм-энд-блюза по чуть-чуть, но я прикинул, что полезней будет, если Эрик позырит. Знаешь что-нибудь про их гендира, Гэйбриэла Мроза? Смутно. Заголовки на обложках отраслевых изданий. Один из юных миллиардеров, вышедших невредимым, когда спала лихорадка доткомов. Припоминаются ей снимки. Грязновато-белый костюм от Армани. сшитая на заказ бобровая Федора. Не вполне раздает папские благословения налево и направо, но готов к этому случись нужда. Вместо платка Паше записка от родителей. Читала сколько могла, но типа не увлекает. Билл Гейтс в сравнении харизматик. Это лишь его карнавальная маска. У него глубокие ресурсы. Ты намекаешь, что мафия? «Тайные операции?» По Эрику выходит, замысел на земле записан кодом, который никто из нас не прочтет. Разве что 666, что более-менее рекуррентно. «Кстати, у тебя еще есть то разрешение на скрытное ношение?» «Носить разрешено. Смазано и заряжено. Ага. А что?» Несколько уклончиво. Эти люди не такие, каких обычно встретишь в техномире. Типа. И близко недостаточно нерды. Уж всяко. И это все? Редж, по моему обширному опыту, в растратчиков нужно стрелять не так уж часто. Тут обычно помогает немного публичного унижения. Ого. Почти извиняясь «Но, предположим, это не хищение. Или не только. Предположим, там кое-что другое. Глубже. Зловещие. И все они вместе в этом замешаны. Слишком паранойно для тебя?» «Для меня нет. Паранойя — чеснок на кухне жизни. Ну да, его слишком много не бывает». «Значит, и проблемы никакой». Терпеть не могу, когда так говорят. но ну, ладно, гляну и дам тебе знать. Отлично! От такого мужчина себя чувствует Эрин Брокович. Ха! Но мы впрямь подходим к неловкому вопросу. Полагаю, это тут не для того, чтобы меня нанять или как-то, правда? Не то, чтобы я была против работать на авось. Просто здесь есть этические аспекты. Например, гонки за неотложкой. «А вы что же, присягу не даете? Типа как если увижу мошенничество в действии?» «То были охотники за мошенниками. Их пришлось снять с эфира. Людей не слишком много мыслей наводили». Но Рэйчел Вайс там была не дурна. «Я просто так, раз вы с ней до того похожи», улыбаясь, кадрируя ладонями и большими пальцами. «Зачем Редж?» «Та точка, на которую с Реджем всегда выходишь». Познакомились они в круизе, если круиз рассматривать скорее, может, в специализированном смысле. В кильваторе разъезда, еще не вполне в тот день, с ее тогдашним супругом Хорстом Лёффлером, слишком много часов проведя в помещении с опущенными жалюзи, с заслушанием оползня Стиви Никс, на бесконечном повторе с кассетного сборника, игнорируя на нем все остальное, хлебая кошмарные Шерли-темплы, заделанные на короне королевской, и догоняясь неразбавленным гренадином прямо из горла, изводя по бушелю клинекса в день. Максин, наконец, разрешила своей подруге Хайди убедить ее, что карибский круиз как-то сумеет освежить ее умственный прогноз. Однажды она, шмыгая носом, прошла по коридору из своей конторы в турагентство «Туда-сюда», где обнаружила запыленные поверхности, битую мебель, растрепанную модель океанского лайнера, заимствовавшего кое-какие элементы дизайна у корабля КПС «Титаник». Примечание. КПС. Королевская почтовая служба. Конец примечания. «Вам везет. У нас только что случилось...» Долгая пауза в глаза не смотрит. «Отмена?» — предположила Максин. «Можно сказать. Цена была неотразима. Для любого в здравом уме даже слишком». Ее родители были вне себя от радости присмотреть за мальчишками. Максин по-прежнему в соплях, обнаружила себя в такси вместе с Хайди, которая поехала ее проводить курсом на причал в Нью-Арке. или, быть может, «Элизабет», где, похоже, обрабатывались одни сухогрузы. Фактически, круизное судно «Максин» оказалось венгерским трамповым контейнеровозом «Алистит Ольт» под удобным маршаловым флагом. Лишь в первый вечер после выхода в море она выяснила, что ей забронировали место в проказах «Амбропропос-98». ежегодного сборища Американской ассоциации больных с пограничным состоянием. Веселье хоть куда. Кому только придет в голову отменять. Если только... а <сь ello> Она вперилась взглядом в Хайди на пирсе. Вероятно, в некоторой Шадон-Фройде. Та уменьшалась, сливаясь с промышленной береговой линией, до которой уже не доплыть. Примечание. Шадон-Фройде. От немецкого злорадства. Конец примечания. При первой рассадке на ужин в тот вечер она застала толпу в настроении для веселья. Все собрались под транспарантом, гласившим «Привет пограничникам». Капитан, похоже, нервничал и все время отыскивал предлоги не выбираться из-под скатерти на своем столе. Примерно каждые полторы минуты диджей ставил официальный гимн Амбопососа «Пограничье Мадонны» 1984 год, и все подхватывали последнюю строку «За пограничный край» со специфическим ударением на последний звук и краткое. Некая традиция, допустила Максин. Еще позже она обратила внимание на спокойно дрейфующее присутствие Глаз приклеен к видоискателю, пишет попадающиеся объектово достойные цели на Sony VX2000, переходя от гостя к гостю, пусть они разговаривают или нет, неважно. И оказалось оно Реджем Деспардом. Рассуждая, что здесь, возможно, окажется выход из совершенной ею, вероятно, кошмарной ошибки, она попробовала таскаться за ним по его траектории среди гуляк. «Эй!» «Немного погодя!» «Преследователь, наконец, меня настиг успех!» «Я не хотела!» «Нет, вообще-то, можете мне помочь и немного их отвлекать, чтобы не так смущались!» «Не хотелось бы подрывать доверие к вам!» «Я уже ни одну неделю до колориста дойти не могу!» «Весь этот скодняк меня и так выставил на сотню баксов в подвале Файлина!» Мне кажется, не на это они смотреть станут. Ну, когда в последний раз кто-то намекал даже так косвенно, что она тянет на, может и не на конфетку, но хотя бы на попкорн, ей обидятся? Насколько незначительно? Переходя от плана одной группы участников к плану другой, засекается вполне нормальный на вид гражданин, интересующийся охотой на перелетных птиц, и природоохранными марками, коллекционером известными как утиные. И его, вероятно, чуть менее увлеченная супруга Гледдис и мечтаю стать Биллом гроссом утиных марок. Не только федеральных суточками учтите, но и всех выпусках в отдельных штатах, забредший с годами в соблазнительные болота филателистического фанатизма. Этот ныне бесстыдный одержимый коллекционер должно быть овладел ими всеми – версиями и охотников, и собирателей, подписанными художником, пробными оттисками, вариантами, косяками и ошибками губернаторскими изданиями Нью-Мексико. Нью-Мексико выпускал утиные марки лишь с 1991 по 1994 год, завершив серию коронкой всех утиных марок, сверхъестественно красивым видом черков-свистунков в полете, работы Роберта Стайнера, печатной формой которой мне посчастливилось владеть. И ее когда-нибудь, громким щебетом объявляет Гледис, я извлеку из архивного пластика, оскверню клей на задней стороне своим слюнявым языком и отправлю с нею счет за газ. «Почтовое платье не принимается, ватрушка!» «Вы на мое кольцо смотрите?» В кадр входит женщина в бежевом деловом костюме 80 -х. «Привлекательная вещица, что-то знакомое. Не знаю, поклонница ли вы династии, но когда Кристал пришлось закладывать свое кольцо...» «Это подделка из фианита!» «560 долларов в розницу, разумеется. Ирвин всегда покупает в розницу. У него в отношениях категория 301,83 я лишь вспомогательный партнер. Он меня на эти штуки таскает каждый год. И под конец мне, как свинке, приходится втискиваться в средние двузначные размеры платьев, потому что там вечно не с кем поговорить». «Не слушайте ее». Это у нее все 200 сколько-то серий на Бетамаксе. В фокусе? Вы себе не представляете. Как-то раз в середине 80-х она и впрямь поменяла себя имя на Кристл. Не такой понимающий супруг счел бы это противоестественным. Редж и Максин в итоге добираются до казино на борту, где люди в скверно сидящих смокингах и вечерних платьях Играют в рулетку и бакара, прикуривая одно от одной, злобно поглядывая взад-вперед и мрачно помахивая пачками понарошечных денег в кулаках. «Онэсибы!» — ставят их в известность. «Общий, недиагностированный синдром Джеймса Бонда. Совершенно отдельная группа поддержки. В РДС еще не попал». но они лоббируют, может, для пятого издания. Примечание. РДС. Руководство по диагностике и статистике психических заболеваний. Конец примечания. На здешних съездах им всегда рады, главным образом, из-за стабильности, если вы меня поняли. Максин на самом деле не поняла, но купила пятидолларовую фишку, и отошла от стола, отхватив столько, что, будь это настоящие деньги, достала бы на короткую экскурсию в Сакс, если и когда ей повезет из всего этого выпутаться. В какой-то момент в видеоискателе возникает розовое от выпитого лицо, фатально принадлежащее некоему Джоэлу Сарделю. — Ага. Ясно. Вы меня узнали из новостей. А теперь я просто фураж для камеры, да? Хоть меня и оправдали по факту, уже в третий раз, по обвинениям подобного характера. Перейдя затем к откупорению длительного эпоса о несправедливостях, как-то связанных с манхэттенской недвижимостью, за которым во всех его нюансах Максин следит с трудом. Может, и следовало бы, уберегло бы от лишних хлопот на дальнейшем пробеге. Полон борт пограничников. Со временем максим и Редж отыскивают несколько спокойных минут на открытой палубе, наблюдая, как мимо скользит Карибия. Повсюду высятся башни грузовых контейнеров высотой в 4-5 слоев. Совсем как в центральных районах Куинза. Умственно еще не вполне на борту этого круиза, она ловит себя на вопросе. Сколько из этих контейнеров муляжи? И какова вероятность того, что тут у нас разворачивается некое плавучее товарное мошенничество? Она замечает, что Редж не сделал ни единой попытки запечатлеть ее саму на видеопленке. Вы у меня не вычислились как погрантип. Думал, вы из персонала, типа директора по общению или чего-то вроде. Удивившись, Что прошло, ох, может, час или больше с тех пор, как она в последний раз думала о ситуации с Хорстом, Максин понимает, что, вставя на хоть ноготок в эту тему, камера Реджа включится снова. Давняя практика этих сборищ Амбопососа посещать буквально географические пограничья, каждый год новое. Шоп-туры по торговым точкам мексиканских Макеладорп, Примечание. От испанского Макеладора. Фабрика в Мексике у границы с США, где производят сборку товаров из американских деталей для реэкспорта в США. Конец примечания. Потакание страсти к игре в казино у государственной границы в Калифорнии, пенсильвана голландская обжираловка вдоль линии Мейсона-Диксона, В этом году граница назначения между Гаити и Доминиканской республикой, тягостная от меланхолической кармы, что тянется еще с дней петрушечной резни, которая почти не проникла в буклет. арестит Ольт входит в букту Манзанирио, и все стремительно расфокусируются. Не успевает судно пришвартоваться в Пепильо-Сальседо, как пассажиры, озабоченные крупной рыбой, принимаются воодушевленно фрактовать лодки и идти за торпоном Другие, например, Джоэл Сардель, кого недвижимость перегнала из любопытства в одержимость, вскоре уже объезжают местные агентства, и их втягивают свои фантазии те, из чьих побуждений нельзя исключать алчность, не говоря про наеби Янкви. Народ на берегу разговаривает на смеси крейола и сибаэньо. В конце пирса быстро материализовались сувенирные прилавки, торговцы с акусью, продающие яникекас и чимичуррос, практикователи вуду и сантерии, предлагающие чары на продажу, поставщики мамахуаны, доминиканского фирменного напитка, поступающего в гигантских стеклянных банках, и в каждой, похоже, в красном вине и роме замаринован кусок дерева. Ну а через граничной вишенкой на сливочном мороженом на каждую банку доминиканской мамахуаны наложено подлинное гаитянское любовное заклятие вуду. «Вот это разговор!» – восклицает Редж. Они с Максин вливаются в компашку, Начавшую это пить. Все передают банки по кругу и со временем оказываются за несколько миль от города Вельсуэнья Тропикаль. полупостроенном и в настоящее время заброшенном роскошном отеле, где своплями носятся по коридорам, раскачиваются над двором на джунглевых лианах, что укоренились где-то наверху, гоняют ящериц и фламинго, не говоря уже друг о друге, и проказничают на разлагающихся кроватях королевских габаритов. Примечание «Эль Суэнье Тропикаль» от испанского «Тропическая греза». Конец примечания. Любовь, волнующая и новая, как пели бывало на корабле любви, Хайди угадала тютелька в тютельку. Это как раз то, что надо, хотя в деталях потом Максин не будет так уж уверенно. Подобрав теперь пульт памяти, она жмет на паузу, потом на стоп, потом выкл, улыбаясь без видимых усилий. «Чудной круиз, Редж!» «От той публики не слыхать чего?» «Мыло время от времени прилетает, а каждым праздником амбопосос, конечно, домогается от меня пожертвований». Она приглядывается к нему поверх обода кофейной чашки. «Редж, а мы с тобой не...» «Думаю, нет. Я в основном был с Лептандрой из Индианополиса. А ты все время куда-то исчезала с одержимцем недвижимостью. Джоэл Сардель». Глазные яблоки Максин в смущении и полуужаса озирают потолок. Я не собирался об этом заикаться. Извини. Слыхал? У меня лицензию пытались отозвать. То был косвенно Джоэл, который, не имея этого в виду, устроил мне такую мицву Типа, когда была СРМ. Я была миленькой, а как СРМ растрига, я неотразима. Для определенного сорта. Можешь вообразить, что мне к дверям приносит? Ничего личного. Примечание СРМ Сертифицированный ревизор по борьбе с мошенничеством Конец примечания Немалый коммерческой довод в пользу сертифицированного ревизора, подавшегося в изгои, полагала она, некая гало потускневшей нравственности, надежная готовность приступить к черту закона и делиться профсекретами аудиторов и налоговиков. Максин раньше сталкивалась с сектантами, изгнанными из их сект, и потому некоторое время опасалась, что окажутся в волчьих краях вот такого сорта. Но молва пошла, и вскоре в за хвост и за шкирку клиенты потекли пуще прежнего, больше, чем она могла бы освоить. Новые, конечно, были не так почтенны, как в ее сертифицированные деньки. Из-под обоев сочились личности с креном в темную сторону. Среди них Джоэл Сардель, которому, сама в этом убедилась, она давала слишком, как оказалось, много спуску. К сожалению, Джоэл как-то упустил включить в свою долгую летанию недвижимостных несправедливостей некоторые существенные детали, как то — привычку оформлять серийное членство в советах кооперативов, затки нарастающие за денежных сумм ему уверенных. Обычное дело, как кооперативному казначею плюс обвинение по гражданскому в Рико в Бруклине, супруга с недвижимостью на ее собственной повестке дня. Примечание: Врико. Акт о подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях. Конец примечания. «Тип того. Нелегко объяснить», — шевеля пальцами у себя над головой. «Антенны. Мне было с Джоэлом вполне уютно, чтобы поделиться кое-какими цеховыми трюками. По мне, оно не хуже, чем парень из ВНС, который левачит по налоговой документации. Примечание. ВНС. Внутренняя налоговая служба. Конец примечания». но тем самым ее серьезно столкнуло с кодексом поведения АСРМ, к чему Максин фактически уже много лет подкатывала и краем объезжала его столбики. Примечание АСРМ – Ассоциация сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством. Конец примечания. На сей раз лед даже не треснув и без видимого потемнения под нею провалился. Контрольному комитету хватило, чтобы заметить тут конфликт интересов. И не раз, а в виде паттерна, где для Максин он был, да вообще-то и до сих пор, не бином Ньютона в смысле выбора между дружбой и суперщепетильным следованием правилам. «Дружба?» Редж озадачен. «Он же тебе даже не нравился». «Технический термин». Бланк, на котором пришло письмо о лишении сертификата, был довольно шикарен. Дороже самого послания, которое, по сути, сводилось к посылу «Нахуй плюс отмене всех ее привилегий в восьмом круге», эксклюзивном клубе СРМ на парке, с напоминанием вернуть членскую карточку и расплатиться в баре по счету, на котором вылезла сальдо. Однако внизу страницы, похоже, действительно имелся по скриптум, о подаче апелляций. Приложили даже бланки. Уже интересно. Не отправится в счета наш редер пока что. С тревогой Максин впервые обратила внимание на печать ассоциации, являвшую факел, яростно горящий перед и слегка над открытой книгой. Что это? Того и гляди страницы книги, быть может, однажды. аллегорического закона, вспыхнут от горящего факела, возможно, света правды? Кто-то пытается что-то сказать. Закон тут пылает, ужасная непоколебимая цена истины. Так и есть. Тайные шифровки анархистов. Интересная мысль Максин, Редж пытаясь ее урезонить. Так ты подала на обжалование? Дни шли, всегда возникали причины этого не делать. Адвокатские гонорары ей не по карману, процесс апелляции мог оказаться, как и в других сферах, лишь для виду, и факт оставался фактом. Коллеги, которых она уважала, вывели ее за ухо вон. И действительно ли ей хочется возвращаться в такую вот мстительную среду? Типа такого. Слишком уж ранимые эти парни. Кажется, Реджу. Они не виноваты. Хотят, чтобы мы были единственной неподкупной постоянной точкой во всей этой дерганой неразберихе, атомными часами, которым верят все. Ты сказала, мы? Сертификат в архиве, но по-прежнему висит на конторской стене моей души. Вот так изгой. Дурной бухгалтер. Я вот над каким сериалом теперь работаю. «Уже готов сценарий пилота?» «Хочешь почитать?»